Глава 46. Саперным батальоном в дивизии Лапшова командовал Таут. Биография у этого 46-летнего майора была необыкновенная, хоть роман пиши. Впрочем, судеб таких в России немало, только проходили они по категории нетипичных, ибо герои обретались до революции в дворянском звании. Родился Михаил Павлович в 1896 году в семье крупного воинского чина а точнее начальника полиции всего Дальневосточного края. Как исполнилось мальчишке 9 лет, отдали его по семейной традиции в Хабаровский кадетский корпус, где Миша Таут воспитывался целых 8 лет. И поскольку имел склонность к математике и иным точным наукам, был отправлен в Петербург в инженерное училище, то самое, которое закончили во время ОНА и Федор Достоевский, и герой Севастополя Татлебен, и генерал Карбышев. С февраля 1915 года Михаил Таут уже воевал, а к сентябрю 17-го командовал саперной ротой и был в звании поручика. По-нашему, стало быть, являлся старшим лейтенантом. Грянула война, и офицер-сапер стал с марта 18-го года красным командиром. А вот брат его оказался у Деникина. Шел вместе с армией на Москву, грозился повесить курвеца Мишку на Тверском бульваре. Почему именно там Михаилу Павловичу узнать не довелось, Москву Деникин не взял, а брат так и сгинул где-то в эмиграции. Десять лет прослужил ТАУТ в РККА, закончил за это время военно-электротехническую академию, да и потом, вплоть до 8 июля 1941 года, работал на оборону. А потом попался перным комбатом к полковнику Лапшову. Афанасий Васильевич комдивом был Чапаевского типа, чуть ли не с экрана знаменитого Васильевского фильма сошел. Может быть вплотную и не был похож на актера Бабочкина, а вот повадками Чапай. И судьбы у них были схожие. Старший унтер-офицер в старой армии, потом Гражданская война, военная служба в мирное время, курсы выстрел, Испанская война, с которой он вывез личный трофей – Обаятельную Мелягроис Эрейду Фернандес, законную теперь его жену, самого что ни на есть испанского происхождения. Командиров в жизни Таута было предостаточно, а человеческую слабость, так принято в мужской среде обозначать любовь к человеку, питал он только к Афанасию Лапшову. Да и тот глубоко уважал господина поручика, как однажды в шутку назвал сапёра Камдив в присутствии комиссара Майзеля, который тоже из бывших профессоров заведовал кафедрой философии до войны. К тому времени Таут уже присвоили майора вместо безликого воен-инженера третьего ранга. Он и сказал, не скрывая обиды, что звать его надо товарищ майор. Прошу, мол, это учесть на будущее. «Да ты никак обиделся, Палыч!» Все еще улыбаясь, встревожился Лапшов. Он ведь только что хвалил этого умницы за идею с буржуйками. «Тогда брось, не обижайся!» Попросту с языка сорвалось. Я ведь не упрек, сказал побольше бы таких поручиков в Красной Армии. Тут он вздохнул, и Михаил Павлович с комиссаром хорошо поняли от чего. С октября 1941-го дрались они в составе 52-й армии обороняли Малую Вишеру, на которую наступала 126-я пехотная дивизия Вермахта. Тогда и усилил Лапшов батальон Закирова тремя ротами саперов Таута чтоб отбивали немцев на западной стороне. Солдаты в саперном батальоне, как правило, умелые, из тех, кто постарше, и воюют они грамотно. Довольно скудно вооружены были, винтовки без штыков, на весь батальон только два ППШ, каждый с одним диском и ни одного пулемета. Одну роту саперов противник окружил и полностью уничтожил, минами засыпал, стегал из автоматов, гибли красноармейцы, не в силах ответить тем же артиллерийского подкрепления у них не было никакого. Но дрались они, что называется, зверски. Ничего другого русским ратникам не оставалось. Да только на ярости одной далеко не продержишься. Хорошо, когда есть кому умело эту ярость собрать в едином кулаке и по-умному ее использовать. Да вот незадача. Приемами тактики боя тогдашние командиры владели плохо, к маневру прибегать не умели, все в лоб да в лоб, до фланговых ударов, обходов, не додумывались, искать слабину в боевых порядках врага не умели. Откуда умению взяться, если средником состав взводные, ротные командиры, комбаты пополняли из призванных запасников, у которых боевая подготовка была едва ли не нулевая? Это имел в виду вздыхая Афанасий Васильевич. А тогда в «Малой Вишере» саперы помогли дивизии, задержали противника – дали остальным полкам выгрузиться из эшелонов, занять боевые позиции. Малую Вишеру немцам все-таки сдали, но засидеться в ней немцу не пришлось. Уже в середине ноября Николай Кузьмич Клыков повел 52-ю армию в наступление. И теперь 259-я дивизия Лапшова перла на противника изо всех сил, но тот успел так закрепиться, что усилия и большая кровь пропадали напрасно. Тут-то Михаил Павловича доказал, что не зря его столько лет учили военному делу. Вызвал Лапшов комбата на КП и говорит дружеским тоном. «Понимаешь, надо мне правый фланг усилить. Никак там стрелковый полк не сдвинется с места. Застрял под деревней пустая вишерка. Дай мне саперную роту». «Мог бы приказать», – подумал Таут. «А просит потому, что запрещено саперов использовать в бою, поскольку спецвойска». Но как не дать для пользы дела, Только по-умному решил помочь Камдиву. Пока пришельцы отбивали атаки нашей пехоты с фронта, саперы Таута переправились на правый берег реки Малая Вишера, оседлали дорогу, идущую на Тихвин, и неожиданно для врага ворвались в пустую вишерку с северной ее стороны. Едва возникла угроза окружения, немцы стали отходить, оставляя позиции. Потери у саперов, бывших во фланге, были пустяковые, а вот пехотному полку, ударившему в лоб, крепко досталось. Вспомнив давний теперь уже эпизод, Михаил Павлович вздохнул. И от того, что седой истории ему казалась осень 41-го года, и от того, что нет, у него теперь камдива Лапшова, уникального самородка, истинного русского человека, штучной, как говорили прежде работы, и самому Тауту теперь напрямую командовать неким. Хотя и повысился он в ранге, став дивизионным инженером 374-й дивизии. Дивизия эта тоже была хоть куда. В Сибири формировалось народ в ней переборный, храбрецы и умельцы, бедовые в ратном бою ребятишки. И командовал ею орел-командир полковник Витошкин. И армия была все та же, вторая ударная. А все-таки Тауту без Лапшова неуютно. Вроде не хватало чего. А может быть, бравых саперов с которыми столько хлеба соли откушено, а военного горя помыкано и того больше. Когда 11 марта 1942 года майора Таута неожиданно откомандировали в штаб фронта с личным делом, Афанасий Васильевич посокрушался по поводу разлуки, но решение командования одобрил. «Поезжай», – сказал он, – «думаю, пошлют молодежь учить. Опыта у тебя на саперного академика хватит. Опять же, не молодой». Такую лямку на передки тянуть, в толы помоложе курвицы отираются. Ан нет, службу дали повыше и полегче, да только опять в снегах мясного бора. Теперь уже не в снегах, они через неделю от такого тепла растают, подумал Таут, вертя в пальцах ручку, раздумья отвлекли его от составления порученного доклада. Что будем делать, оказавшись в болотах? Он еще в начале марта говорил об этом с Лапшовым, когда стало ясно, наступать далее сил у армии нет, но выводить армию отсюда не собираются. А сейчас уже начало апреля. Звонил армейский инженер, сказал, что штаб армии собирает совещание саперных командиров, будет разговор о дорогах. «Давно пора», – подумал Таут, но вслух спросил только, когда ему прибыть. «Не только прибыть, но и выступить придется. Член военного совета лично на вашу кандидатуру указал. Пусть, мол, изложит соображения с учетом опыта противника, ведь воюет в этих краях давно и про буржуйки упомянул». Таут усмехнулся. «Ох уж эти буржуйки!» Прославился он с ними на всю армию. «Вот и новый комиссар про них наслышан. А что тут мудреного? Голь на выдумки хитра. От бедности, нужды и не такие штуки выдумаешь». Впрочем, печки из жести еще в революцию возникли. Хорошо забытое старое и больше ничего. Их 250 дивизию передали командарму Клыкову в конце февраля. Дивизия перешла у мясного бора дорогу Чудова-Новгород и расположилась пока в резерве за линией Большое Замошье-Теремис-Курлянский. Расположилась, это громко сказано, легла в заснеженных лесах, вот это ближе к истине. Немцы прочно удерживали укрепленные с осени деревни, а русским предоставляли возможность маневрировать в заснеженных пространствах по бездорожью и безлюдью. Хлопоту у саперов было выше головы, содержать дороги в порядке в условиях февральских метелей – вовсе не шуточное дело. Но это еще полбеды. Беда в невозможности передохнуть, обогреться, поспать после изнурительной, а точнее сказать, каторжной работы. Часок-другой на морозе – это ладно – А ежели целые дни на пролет, а потом и недели, тут уж хоть караул кричи. Какие избы сохранились, отдай подраненных, тут святое дело. А, ra... а здоровые ратники на снег под елки в лучшем случае валились на хвойные лапы, покрытые плащ-палаткой, сваливались в куче, чтобы греть друг друга, а кто лежал отдельно, к утру был не жилец на белом свете». У Таута каждый день по одному-два человека не доставало в батальоне на утренней поверке, находили их уже мертвыми. В мирное время обогреться можно и у костра, а когда дежурит в небе падлы из люфтвафы, за разведение огня полагается расстрел. Значит и без обогрева и без горячей пищи. Вот и организовал таут у себя в батальоне мастерскую по изготовлению печек и труб к ним. Да еще с пламегасителями систему придумал. Сначала для саперов проблему решил. Они рыли в снегу просторные ямы, сверху закрывали плащ палатками, а посередине устанавливали буржуйку, выводя дым от них по трубам наружу. Бойцы ложились вдоль стен, поручив дневальному топить чудо-печку. ратники прекрасно высыпались, чтобы утром снова воевать, и теперь на морозы и ночную авиацию лапшовские саперы вдоль и поперек клали. Идея и в полках прижилась, батальон Таута заказами завалили, потом из других дивизий за опытом приезжали. Комдив Лапшов был доволен, решили у себя проблему отдыха красноармейцев. И как-то заметил, вроде невзначай, почему в управлении тыла РКК не нашлось такого поручика, как у него. Это после того, как Михаил Павлович трофейную печку ему показал, которую отливала для вермахта немецкая фирма. Противник, значит, полагал, что в России бывают морозы, а нашему руководству и в голову не пришло, что бойцы будут спать на снегу, и даже опыт финской компании ничему не научил, или не успели этот опыт изучить. О последнем Лапшов не говорил, майор Таут сам подумал, и теперь сидел за колченогим столом, который скрипел и шатался, прикидывал на бумаге, что ему известно о постановке саперного дела у немцев. Он начал с колючей проволоки, которой у сапера второй ударной не было вообще, и когда возникла в ней крайняя нужда, использовали трофейную. А спирали Бруно и говорить не приходилось. Окопы противник роет в полный рост, обязательно обшивает при этом стенки жердями, одно выстилает ветками, жердями или лазняком, чтобы грязь не возникала. Офицерские блиндажи отделываются весьма аккуратно, Стены из-под товарника или жердей обшиты фанерой или прессованным картоном. Накаты многослойные, между слоями обязательная прокладка, чтобы не сыпалась земля. Солдатские помещения поскромнее, но все равно оборудованы с удобствами. Фабричного изготовления чугунные печки стоят повсюду. Думает противник и про отхожие места. И Александр Македонский, Юлий Цезарь лично следили, как оборудуются в полевых условиях, солдатские сральни. Немцы их устраивают в боковом ответвлении главной линии окопов, тщательно дезинфицируют хлорной известью даже в зимнее время. В здешних природных условиях дзоты пришельцы строят на особых плотах, в 3-4 бревенчатых слоя, и раз мы, судя по всему, не собираемся отходить из гиблых мест, надо укрепление сооружать, исходя из немецкой практики, они ее освоили еще осенью прошлого года. Передний край противник минирует весьма тщательно, применяя различные устройства, часто нам незнакомые, чего большие потери среди саперов. Поэтому надо бы получше обрабатывать минные поля артиллерии. «Если есть для этого снаряды», – мысленно прокомментировал дивизионный инженер. Тут он вспомнил, как, захватив в феврале деревню, они обнаружили на переднем крае брошенный в попыхах компрессор. Сначала не сообразили, для чего он здесь, а потом разузнали, как и мы немцы использовали для устройства блиндажей, командных и наблюдательных пунктов взрывчатку. Но если шурфы для закладывания зарядов наши саперы выбивали ломами вручную, то их саперы имели для этой цели отбойные молотки, для того и компрессор. И даже электродрели у них для этого применялись. С такой техникой пришельцы успевали в кратчайшие сроки зарыться в землю, потому и родилась поговорка «Сбил немца, гони». «Не давай сесть на землю. Дал ему остановиться, он тебе на голову сядет». В саперы противник отбирает наиболее грамотных в техническом отношении солдат и никогда не бросает их затыкать дырки в обороне. Бережет. У нас, правда, такая установка имеется тоже, но теперь он сам инженер дивизии и обязан твердо заявить – ни одного сапера в атаку. Но Лапшову людей отдавал. «Ладно, хватит о немецком превосходстве. Еще поймут его не так, как надо». Не в масштабе армии необходимо об этом говорить. Никто его там не услышит, из тех могущих что-либо изменить в существующем положении. Будем по-прежнему заниматься самодеятельностью. Вот и дороги, которых уже нет, зимники таухнули с весной, надо затевать строить. Он пытался вспомнить, что говорили ему в училище об инженерном обеспечении войны в болотах, и помимо воли вспомнил, как ёкнуло сердце, перехватило дыхание, когда вдруг сообщили с НП командира дивизии, что Лапшов ранен. «Наверное, опять лихачили», – с тревогой подумал тогда Михаил Петрович и бросился с к наблюдательному пункту. По дороге он столкнулся своим фельдшером бойкой и смелой девушкой, лейтенантом Муханкиной Варей. «Ранен комдив», – на ходу сообщил Таут. «Быстро за мной!» Варвара повиновалась.